— Рекомендую вон тот столик, — бармен указал на ближайший к стойке игровой стол, за которым в гордом одиночестве маялся лупоглазый упырь, лениво тасуя карты. — А у него ставки неограниченные. — На тебя работает, — догадался Алеша, — представитель от казино и наверняка жулик. — Ну да, в смысле, не жулик. — Да. — Откуда про казино слышал? — Яга тоже так говорила? — насторожился бармен. — А тебе какая разница? Алеша выдернул из безразмерной котомки ары мешок золота, плюхнул его в руки побратима. — Как первая ставка пойдет, отрывайся. — В оно Проследи, чтобы не шельмовали магии, сможешь? Обожаю шкацу, конечно, смогу. Бармен слегка спал с лица. Его потуги запугать эту отмороженную троицу успеха не имели. Да к тому же среди них оказался колдун. Что-то здесь не так. Бармен глубоко задумался и не сразу заметил, что кто-то усердно треплет его клювом за рукав. «Смесь номер три!» — потребовал пернатый джигит. Вано манипуляций друга, заинтересовавшегося местным пойлом, не заметил, так как уже честно выполнял поручение Алеши. Он бдил, не отходя от стойки и периодически прикладываясь к своему бездонному бурдюку. Елисей грохнул на игровой стол свой мешок, азартно потер руки. «Ну что, раскинем банчок?» Упырь неуверенно посмотрел на бармена, Алёша смотрел на него же с ехидной усмешкой. «У нас этого добра хватает. Предлагаю ввести у я. Фишечки. Одна фишка — мешок. Идет». Похоже, бармен тоже был не чушь азарта. Ну, вы тут пока развлекайтесь, а я благотворительностью займусь, — сказал Алеша. — Ну, кто тут у нас подарочков хотел, ты? Да нельзя тем, что ему не дали закусить человечиной, монстр тупо уставился на Алешу. — Получи! — Удар! — Алексею ставили хорошие профессионалы. Монстр от стойки до центра психологической разгрузки долетел, ни разу не коснувшись пола. «Эх, разойдись, душа!» Алеша рыбкой ушел следом, и началась забава молодецкая. Бармен почесал межрогов в затылке. Бесшабашные пришельцы нравились ему все меньше и меньше. Центр психологической разгрузки разгружался с огромной скоростью. Монстры покидали его не по собственной воле. И покинув, встать уже не могли. Удары Алеши отключали надолго. Одна темная личность в черном плаще попыталась сделать ноги. Но от Алеши уйти было не так-то просто. — Ба, знакомые лица! — розвиковал Алексей в прыжке, настигая дезертира. — Дальше без меня разгружайтесь, а мне с этим хмырем потолковать надо. Оставшаяся на ногах нечисть потрясла головами, подобрала с пола выбитые Алеши кастеты ножи и челюсти, облегченно вздохнула и возобновила психологическую разгрузку. Алеша тем временем отволок свою жертву в дальний угол бара за свободный столик. Тряхнул для порядка так, что у бедолаги зубы клацнули и начал наезжать. — Что, клыкастый, в Валенсии и не прижился? Внучатый племянник Вия уставился на юношу. В Трансильвании тоже не приняли? Алло, выпучил вампир глаза, но Алексей, тычком указательного пальца под дых, заставил его умолкнуть. — Ты меня не видел, сурово предупредил он вампира. Если мама узнает, я тебя и в Трансильвании. И в Валенсии из-под земли достану. Отвечаешь коротко, ясный по существу. Имеешь шанс сохранить шкуру, ясно? «Оп, оп!» — согласился вампир, ловя ртом воздух. «Вот и умничка!» «Где меч-кладенец?» «Меня вейх бьет. простонал вампир. «А я убью больнее!» — Колись, гад, где меч? — Там, — еле слышно прошептал вампир, стрельнув глазами на еще одну малоприметную дверь рядом со стойкой бара. — В подсобке погреб есть, подземелье. Алеша проследил за его взглядом. Если комната ужасов располагалась справа от стойки, то вход в подсобку — оказался с левой стороны. На двери висел тяжелый амбарный замок. — Ты принял правильное решение, — одобрил откровенность вампира Алексей. — Если не соврал. — А если соврал, то извиняй. Он развел руками и ими же, сделав два молниеносных тычка, отключил внучатого племянника Вия. — Отдыхай. Если меча не найду, возобновим нашу беседу. Юноша чувствовал себя в ударе. Это была его родная, привычная среда, в которой он вращался с детства. Прелестное местечко! Со стороны предков просто свинство скрывать его от меня. Алёша поправил свой парчевый халат и двинулся мимо извивающихся ушестов лохматых текиморок к главной цели визита в это прелестное местечко. Центр психологической разгрузки за это время пополнился новыми страждущими, судя по бледному виду, только что покинувшими комнату ужасов. А вокруг игрового стола, за которым восседал Елисей, клубилась толпа. Нечисть. Узнав, что нашелся идиот, рискнувший сесть играть против казино, да еще с минимальной ставкой в мешок золота, пропустить такое зрелище не могла. До сих пор у упыря, представлявшего интересы бармена, ни одному монстру выиграть не удавалось. Елисей был не монстр, он выигрывал. Попытки шельмовать, втихаря под карты, Провалились с самого начала. Пусть и был в аноне доучкой, Магию он блокировал надежно. Вошедший враж бармен Плюнул на продажу билетов в комнату ужасов, Вышвырнул упыря и сам сел напротив царевича, Около которого росла гора фишек. Юноша стабильно ставил всю эту кучу на кон и выигрывал. — На все... Елисей в очередной раз пододвинул горстку из шестидесяти четырех золотых, которые в данный момент играли роль фишек. Бармен, поскрипев зубами, ответил и начал судорожно тасовать карты. Алёша хмыкнул. Отсутствие хозяина за стойкой его устраивало. — Не зарывайся! — мимоходом намекнул он побратиму. «У нас в Котомке сто мешков, не больше!» Елисей улыбнулся в ответ. «Вонос сказал, они пытались шельмовать». Алеша его понял. Как-то на привале он перекинулся с братом в картишки. Уж на что сам был проидоха в этих делах, да Елисею ему было далеко. Причем поначалу царевич играл абсолютно честно, пока не поймал побратима на шельмовстве. С этого момента шансов у него не было точно так же, как сейчас у нечисти. Мне их жаль. Алёша обогнул опустевшую стойку, выдернул из-за спины катану и аккуратно смахнул ею с двери подсобки амбарный замок вместе с петлями. «Ты куда?» Из-под прилавка вынырнула вымазанная в сметане физиономия Васьки. Юноша оглянулся. Все были заняты своими делами, на него никто не обращал внимания. — За кладенцом, стой на шухере и не вякай. Алеша сдернул со стены, отчаянно чадящий факел, смело шагнул внутрь и кувырком покатился по ступеням вниз. Крышка люка погреба, располагавшегося прямо напротив двери, оказалась открытой. Хитрая система блоков и противовесов захлопнула как дверь в подсобку, так и крышку люка. Ловушка была примитивная, но очень надежная, ибо выход из нее был только один, и его заблокировал слегка светящийся в темноте меч. Но он висел в воздухе. Над ступеньками хищно подрагивая. Острион неотступно следила за авантюристом, уже вскочившим на ноги и застывшим в полной боевой готовности. Одной рукой Алексей высоко держал, не успевший потухнуть факел, другой сжимал катану. Он ждал нападения, но меч не спешил.